Глава двадцать четвертая «Совсем идиот!» — набросилась на меня Софи. Ей удалось протиснуться между аристократом и охранником. «Быстрее спрячь револьвер! Если кто-то увидит, то тебя! И меня с братом тоже! Всех нас из-за тебя сразу же отчислят из Хольтграда!» Стоявшая прямо передо мной девчонка была полна решимости. «Мы и так на факультете балоц, ниже падать уже некуда. Дальше только отчисление Сириус!» Поведение девчонки слегка обескураживало. Разумеется, револьвер я сразу же убрал обратно в кобуру. Но с места не сдвинулся, и, сжав кулаки, поднял руки перед собой, ожидая новой атаки охранника. Пока что я вывел из игры только одного. Он мирно сопел с разбитым лицом и сломанной ногой на полу у самого выхода. Чутье меня не подвело. Второй бугай сразу же оттолкнул Софи в сторону и рванул в мою сторону. Не задумываясь, я выбросил ему навстречу правый кулак. Но парень легко ушел из-под удара, просто поднырнул под рукой и, неожиданно, рухнул передо мной на колени. Только тогда я заметил стоявшую прямо позади него разъяренную Софи. Правой рукой она сжимала плечо охранника, и мне показалось, что я отчетливо слышал, как хрустела его ломающаяся ключица. И, судя по белевшим пальцам девушки, вцепившихся в свою добычу мертвой хваткой, а также по искаженному от боли лицу охранника, мне вовсе не показалось. Зря он ее толкнул. Она, конечно, мелкая, но это как раз тот случай, когда внешность очень обманчива. Даже Ариста от удивления вдруг заткнулся. «Давайте считать, что конфликт исчерпан!» Неожиданно улыбнулась Софи, сменив гнев на милость. «Я излечила твое плечо и сейчас отпущу. Только ты веди себя хорошо, ладно?» Услышав ее слова, охранник на секунду замер. Он прислушивался к своим ощущениям, и, убедившись, что Софи не солгала, сразу перестал корчить лицо человека, умирающего в жутких муках. «Сейчас подправлю твоего коллегу, и будет как новенький». Девчонка отпустила плечо охранника, перешла к пациенту в бессознательном состоянии и присела над ним. «Думаешь, это вам поможет?» Напомнила о себе аристократическое существо с раскрасневшейся от злости мордой. «Тупая дрянь! Я же сказал, что у вас всех теперь ждет! Остаток фразы». Он пролепетал как-то не особенно разборчиво, возможно, потому что огромная рука Экса ухватила его прямо за лицо и немного сдавила. И еще немного, и еще чуть-чуть. «Серьез, закрой дверь!» Софи закончила колдовать над охранником. Тот, наконец, оклемался и теперь, сидя на полу, с удивлением осматривал себя. щупал нос, сломанный и свернутый на бок после знакомства со стеной купе, и свободно, совершенно безболезненно сгибал ногу в колени. Глядя на это, меня не нужно было просить дважды. Я тут же вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Стало тесновато, ведь вместо того, чтобы сидеть, мы все толпились в проходе между койками. «Братик, отпусти!» Экс покосился на сестру и недовольно вздохнул, но сделал, как она сказала. Наш великан разжал руку и ласково уронил аристократа на койку поближе к окну. Перепуганный пухлый, смешно тряс головой и нервно жевал нижнюю губу. Дрожащими руками он пытался, даже не знаю, что он пытался сделать со своими очками. Если спугнутое оправой еще можно было что-то придумать, то раздавленные линзы из-за множества мелких трещин приобрели насыщенный молочный цвет – их уже невозможно было воскресить. скажу только один раз. сейчас-то он Софи пугал даже меня. если кто-то из вас доложит о произошедшем, то, как я уже говорила моему глупому другу, нашу команду отчислят. и это меньше из ваших проблем. наклемался очкарик без очков и снова перешел к угрозам. Но, как говорится, в эту игру можно играть вдвоем. Я ожидал, что вот сейчас мелкая точно сорвется. Но Софии бровью не повела. «Джентльмены, вы уже должны были понять, что я великолепный целитель. Скорее всего, даже одна из лучших в этом захолустье. Согласны? Будем считать, что да». Не оборачиваясь на своего недавнего пациента, София ощутимо влепила тому каблуком по ребрам. «Я права?» И, услышав вместо ответа только протяжный стон, как ни в чем не бывало, продолжила. «Улавливайте, к чему я веду?» «Никто не ответил. Честно говоря, даже я пока что не понимаю, что ты пытаешься сказать». Подал я голос. «Но в тебе-то я и не сомневалась. Пожала девчонка плечами. А вот эти, господа, меня малости горчили. Ну и ладно». Она неожиданно звонко хлопнула ладошками. «Объясняю на пальцах. Настучите на нас, и мы сделаем вам очень». очень больно потом я вас вылечу не все повторится и так будет продолжаться очень и очень долго теперь понятно я сын виконта сын виконта смотри внимательно иначе в следующий придется показывать уже на тебе лучше учись на чужих хм. впрочем сейчас ты все поймешь Красноречивый взгляд на брата, затем короткий кивок на охранника, стоявшего возле пухлого Аристо, Экс без всяких слов понял и сделал то, что от него требовала сестра. Меня даже немного смутила та легкость, с которой он, без малейших колебаний, в пару движений сломал охраннику руку. Еще секунду здоровяк потратил на удушающий захват и полностью обездвижил свою цель. Софи почти сразу же принялась лечить покалеченную руку охранника, но это занимало несколько больше времени, чем, собственно, сам процесс перелома. И издается мне, что она специально затягивала, для большей наглядности. А для еще большей охраннику совсем не дали времени порадоваться восстановленной руке. С подачи сестры Экс ее практически сразу же сломал еще раз. И лечение повторилось. «Сдашь нас, и проделаем с тобой то же самое», а когда вдоволь наиграемся, ты на полном ходу выйдешь из поезда». И «Я понял, все понял», — пролепетал аристократик, вытирая с лба бисеринки пота. «Очень на это надеюсь». Софи плюхнулась на койку, освобождая проход, и махнула рукой, предлагая нашим гостям, наконец, покинуть купе. «Только учти, если все таки вздумаете обмануть, нам терять нечего. Не ты видел, на что мы способны, а этот, вдобавок ко всему, еще и дебил». Она ткнула пальцем в мою сторону. «Мы? Нет. Я ни в коем случае... Никто, никому, ничего!» Пухлый вместе с охраной спешно ритировался. «Что это было? И кто они вообще такие?» Я закрыл дверь в купе на замок. «Сын Виконта», — хохотнула Софи. «А вообще, могу задать тебе такой же вопрос. Они вообще-то приперлись сюда, разыскивая именно тебя». Ага, вот так поворот». Оказалось, что когда Экс заметил меня на перроне и высунулся в окно, то своим криком привлёк не только мое внимание. Буквально через пару минут в купе и заявилась троица во главе с очкариком-аристократом, не представившись как полагается, но держа руки так, чтобы перстень с родовым гербом оставался все время на виду и, видимо, заставил простолюдинов, Софи и Экса перед ним присмыкаться. Пухляж спросил, где я? Экс, не чувствуя никакого подвоха в этом вопросе, сказал, что буду через минуту, но это если бы пошел по перрону, а я-то сразу ломанулся к ближайшему вагону, собираясь дойти до нужного мне купе сквозь вагоны. Вот и получилось, что пока простиснулся ко входу, пока поднялся и наконец-то добрался до места, уже прошло не так уж и мало времени, но младший виконт и вспылил, а дальше уже я ответил и понеслась душа в рай, а ноги в милицию. Рассказ Софи получился коротким, но весьма забавным. Жаль, что так и не узнали, почему они меня искали и чего хотели. «А какого лешего вы тогда сидели, такие все из себя перепуганные?» Я занял место на противоположной койке. «Во-первых, не перепуганные, а спокойные и не провоцирующие ненужные конфликты с аристократами». Скинула брови девушка. «Во-вторых, как я уже сказала, этот идиот не представился. Вдруг это кто-то из своего клана?» Вот и сидела спокойно и ждала. Не думаешь, что я сказал бы, если из моего клана кто-то еще отправляется в Холдград? Да знаю я. К тому же, они тогда были бы с тобой в одной команде. Вот именно. Просто мне стало интересно, чем все закончится. Но я никак не ожидала, что вы начнете друг друга калечить, а ты еще и выхватишь оружие. Идиот же! Мужик! Не согласился с оценкой сестры Экс и поставил мне высший возможный балл. Ага, как же. Так я ей и поверил. Как раз именно этого она и ожидала. Что мы начнем бить друг другу морды, разумеется, а не то, что достану огнестрел.